Глава 27. Дмитрий Волков Закат на Марсе совсем не такой, как на Земле. Здесь словно все инвертировано. Днем небо желто-красно-серое, вечером оно голубеет. Сейчас был как раз закат, и если смотреть только на небо на западе, можно было представить, что ты дома. Дима, поджав колени, обхватив их руками, сидел на достаточно большом валуне под три метра в высоту, расположенном чуть южнее их блока А, всего в метрах в ста, но при этом вдали от местной активности и предавался размышлениям. Вчера Митчика родила дочку, они с Айком и полковником Уэстом напились, а сегодня Джессика столкнулась с самым страшным, узнав о маминой неизлечимой болезни. У него самого болел отец, сердце. Он пережил инфаркт несколько лет назад. Это не было наследственным, слава Богу, иначе и самому Диме была бы закрыта дорога в небо и в космос, и он не участвовал бы в приключениях, не встретил бы Марии. Но все же его отец жил с постоянным риском, его могло не стать в любой момент. Успеет ли Дима так же, как Джесс, найти решение и спасти его? инфаркт мог убить мгновенно и тогда он больше никогда не увидит папу это осознание заставило сердце сжаться комок стоял в горле кеншо могли спасти их всех всех больных детей стариков раненых в авариях и больных неизлечимыми болезнями и все что стояло между миллионами жизней и текущим моментом являлось просто напросто тайной о согласии долго ли это будет продолжаться дима «Ты там медитируешь?» – услышал он звонкий голос Мари, выведший его из прострации. «Нет, просто любуюсь закатом», – он ловко спрыгнул вниз с валуна и пошел к своей невесте. «Джессика и Шана стались работать, Сташевичи тоже. Они там реализуют классную идею про взрывной рост мощи несогласной расы. А я решила, что все, хватит на сегодня», – сообщила ему Мари. «Нет новостей от Катрины» уточнил Дима, все еще глядя на гаснущий голубой спектр. «Нет, но, думаю, она уже в Лондоне». Джессика сказала, что не ляжет спать, пока не дождется сообщения. Дима с пониманием кивнул и вздохнул. Солнце скрылось с далекими скалами, в небе проступали первые звезды, гало которых красиво переливалось и преломлялось в разрыве ткани Вселенной, служащей моим защитным куполом. Не хватало сверчков и пения птиц. «Как же не хватало!» «Нам нужны птицы, Мари!» — шупнул он. Она вместо ответа крепко взяла его за руку и замерла, глядя в сторону голубой звездочки — земли, проступающей на западном небосклоне совсем рядом с зашедшим солнцем. «Какие они обе прекрасные — его Мари и его земля!» «Утром ты сказал, что считаешь, будто там на земле есть пришельцы несогласные!» — сменила она тему. «Как ты думаешь, что им от нас нужно?» «Наши души», — философски ответил Дима, — «и правда, иначе и не скажешь». Агент Грин был приятным мужчиной, более открытым, чем полковник Уэст, который раскрылся лишь в свой последний вечер на Марсе. За это Дима зауважал Салагу, ведь, выходит, тот не был тихим и скрытным, просто хорошо отделял рабочее от личного. Кевин Грин, напротив, сразу располагал к себе, улыбался всем вокруг и с удовольствием расспрашивал об их делах и чаяниях. Он действовал как хороший психолог, и где-то в глубине души, вопреки тому, что говорили чувства, это настораживало. Казалось, что такого просто не может, не должно быть. Они вчетвером с Артуром и Айком сидели в блоке «Б» и пили чай Профессор с Кингом уже провели экскурсию, на которой Грин пообщался со многими из ученых. Он был хорошо подкован, знал почти каждого и задавал весьма глубокие вопросы, словно хорошо разбирался в их работе. Это Деми тихо поведал Айк. Странно, но кроме нескольких моментов агент не обсуждал свою миссию, не расспрашивал об убийстве Прайса и покушении на Григорьева, отделавшись фразой, что он в курсе всего из отчетов Коллинз и Уэста и планирует подойти к задаче слегка иначе. Так и выглядело. Если Джоанна устраивала возню и допросы, Уильям ходил и молча наблюдал, то Грин, казалось, решил стать всем лучшим другом и, возможно, получить таким образом гораздо больше информации. Что ж, посмотрим, сработает ли такая тактика. «Да, Волси», — ответил Артур на давно ожидаемый ими звонок. «Освободился? Тогда мы к тебе. Хорошо, да, идем сейчас». Профессор Уайт отключил связь и посмотрел на них. «Агент Грин Волси Гош готов встретиться и познакомиться, если вы не против. Пойдем?» «Само собой, если уж у него есть для меня время». «Большая честь», — кивнул Кевин Грин, и его лицо выдало целую массу эмоций. «Неудивительно, когда ты первый раз видишь пришельца, то, само собой, нервничаешь». Они оставили чашки прямо на столе. Потом надо вернуться и вымыть и спокойно направились к выходу. «Я волнуюсь», — сообщил Грин, когда они покидали модуль и спускались по лестнице. «Мне сказали обязательно представиться волсе Гошу, но я не думал, что это произойдет в первый же день». «Не стоит переживать», — засмеялся Кинг. «Обычно он знакомится с новыми людьми раньше. Сейчас его задержало экстренное совещание». Грин, казалось, успокоился, но глаза все еще бегали и сверкали от предвкушения и он уже гораздо меньше запинался при ходьбе. У Димы даже мелькнула мысль, что привык тот слишком уж быстро. Но мысль была отброшена, как глупая. Мало ли, может, у него просто слишком хорошая реакция и физическая подготовка. Войдя в модуль Кеншо, они ощутили уже непривычное земное тяготение, и Грин охнул. Ага, то-то же. Артур Уайт из одного помещения вышла тамож. О! «Дмитрий Волков и Айзек Кинг тоже здесь». «И...» — она вопросительно посмотрела на Грина. Тот стоял с широко раскрытыми глазами, застыв, словно истукан. «Это агент Кевин Грин, тамож представил ей гостя Артур. «Агент, познакомьтесь с Тамош Нучгош. Она наш учитель этики». «Очень, очень рад знакомству», — неуклюже поклонился мужчина. Откуда такая учтивость? Взаимно, улыбнулась та. Вы к моему мужу? Он ждет вас наверху. Тамож указала на платформу. Вставайте, она вас отвезет. Артур, у меня к вам дело. Айзек, Дмитрий, вас я тоже искала по тому же вопросу. А это срочно? Уточнил Дима, видя, как растерялся Кевин. Я бы все же хотел проводить агента Грина. наверное может несрочная. Кажется...» – неуверенно начала она. «Впрочем, Кевин, Дмитрий, идите, мы тут пока поговорим». Лицо у нее было какое-то напряженное, что ли. Что там случилось? Ну да ладно, сначала Грин, надо быть гостеприимным, особенно с таким вежливым агентом. Он улыбнулся тому, что вместе с агентом встал на платформу, которая быстро подняла их наверх. Перед ними показалась дверь кабинета Волси Гоша. Дима подошел, дверь открылась, и он вежливо пропустил гостя вперед. Крин вошел, и вдруг из соседних двух помещений выскочили четверо незнакомых людей, три парня и девушка, с очень серьезными лицами. Следом быстро двигалась Коллинз. Первый же из мужчин легко, словно играя, отодвинул Диму в сторону, и они все проскочили внутрь комнаты. «За Глокас вы арестованы!» Услышал он голос изнутри, после чего раздался мощный хлопок удары и стоны. Дима, ничего не понимая, вбежал в кабинет. Мебель разлетелась по стенам, заодно с Волси Гошем, коллинс и незнакомыми людьми. Одно из кресел расплющило, но все люди выглядели на удивление целыми. Грина внутри не было. «Волков, отойдите!» Джоанна вскочила и бросилась к выходу за ней вслед поднялись и побежали остальные включая еще одного мужчину который видимо уже находился в комнате с волзсиошем когда они с грином или лукасом пришли что происходит коллинс дима почти кричал подождите не бегите волсигош встал и он выглядел удивленным не меньше димы лукас пойман Незнакомый мужчина, находившийся с ним в комнате и выбегавший последним, остановился и развернулся. «Как пойман? Кем?» – спросил он. Следом за ним в комнату вернулась Коллинс и еще одна девушка и мужчина. Остальные, видимо, остались стоять снаружи. «Я дал приказ кораблю перехватить телепортацию, если вдруг она произойдет». «Сейчас он в специальном изоляторе, Сэмюэл Джулиани». «Джулиани?» Дима почувствовал, как у него перехватило голос. «Джулиани! Господи, он-то как тут оказался?» «А коллинс Кто эти люди вообще? Тоже агенты? И... Зак Лукас? Это ведь тот негодяй, которого искала коллинс Что творится? Что тут происходит, волси?» Полковник Джулиани посмотрел на него, потом протянул руку. Его лицо стало спокойнее, но ненамного. «Дмитрий Волков. Да, я Сэмюэл Джулиани. Мы со спецназом КАС пытаемся задержать Зака Лукаса, агента несогласной расы, виновного в подрыве согласия и многих убийствах на земле». Пожав руку Диме, он повернулся к хозяину кабинета. «Волс и Гош, мы можем как-то забрать Лукаса на землю. И ради бога скажите, что он такое с нами сделал». «Да, мы пойдем на корабль и обезоружим его». «Честно говоря, я не ожидал такой мощи. У него развитые технологии. Он использовал расширяющееся гравитационное поле, видимо, имея какое-то устройство». Волсегош выглядел обескураженным и слегка напуганным. «Браслеты защитили нас, но я не был готов. Хорошо, что, предположив наличие персонального транспортатора, я хотя бы зафиксировал его». Он подошел к разбитому креслу, осмотрел его и покачал головой. «Рад, что ты, Дмитрий Волков, был за дверью. Тут раздельные грави-поля, коридор защитил тебя от ударной волны. А что ты тут вообще делал? Я же попросил Томож вас задержать внизу. Я я решил проводить Грина, Лукаса или как там его? Томож намекал остаться, но я... я же не знал». У Димы шла кругом голова, милейший на вид агент Грин – пришелец. Изолятор корабля «Волси Гоша» представлял из себя просто комнату в форме цилиндра. Круглая метров десять диаметром основания пол и потолок около четырех метров в высоту. В центре помещения, примерно в полуметре над полом, висел очень мутный еле прозрачный пузырь с находящимся внутри размытым образом человека, стучащего по стенкам. Они вошли в комнату через уже привычно растворившуюся часть стены после того, как лифт от входа в корабль перенес их в технический коридор. План корабля и его помещений все еще оставался загадкой для Димы и, видимо, для Айка, который летал на нем несколько дней тоже. Интересно было наблюдать за первой реакцией столкнувшихся в дверях модуля Кеншо Артура и Джулиани. Профессор Уайт кивнул в тот момент один, смущенно кашленов. «Полковник Джулиани?» а торопил другой, протирая очки. Судя по всему, Тамош ничего им не сказала, так что Кинки Уайт всю дорогу сюда, после того, как группа захвата спустилась к ним из кабинета Волси пытали Диму, который и сам, к слову сказать, был порядочно запутан. Конечно, он вкратце поведал, кто эти люди и что они тут забыли. за Лукас, вы находитесь в сдерживающем поле саморегулируемой мощности» сообщил Волси Гош. И, судя по всему, замерший Лукас как-то его услышал, хотя само по себе поле явно не пропускало звука. «Любое портативное устройство даже нашего технологического уровня встретит разрыв такой глубины, которая не позволит ему выскочить». Словно в доказательства слов, пузырь быстро помутнел, став полностью непрозрачным внутри, но пропуская весь свет снаружи, и за полсекунды исчез. Лишь для того, чтобы еще через полсекунды снова появиться и вернуться в исходное состояние. «Зак Лукас, вы арестованы оборонными силами Кеншо за подрывную деятельность на планете Земля, принадлежащей расе, входящей в согласие». Продолжил Волси, а облеклый силуэт Лукаса снова стал беззвучно открывать еле различимый рот и бросаться на стенки пузыря. «Как нам разоружить его?» — уточнила Коллинз. Это единственный способ доставить его на землю. Волси Гош слегка прикрыл глаза, и пузырь стал сжиматься. Образ внутри, почувствовав давление, начал биться в истерике. Когда радиус шара достиг примерно полуметра, скрюченный Лукас перестал сопротивляться. — Зак Лукас, я могу сжать поле настолько, что давление воздуха внутри уничтожит ваш организм, — печально сообщил Волси -Гош. Оно уже сейчас в шесть раз выше нормы, и вы чувствуете себя очень плохо. Вам надлежит сбросить все виды оружия, и мы освободим вас, но лишь для того, чтобы передать в руки землян, которым вы доставили много неприятностей. Лукас, он же Грин, и правда, судя по всему, чувствовал себя отвратительно. Скукожившись на полу пузыря, он лежал неподвижно, но все же сделал отрицательный и пошлый жест рукой. Храбрая бестия. Дима, как пилот, отлично понимал, что такое шестикратное давление. «Зак Лукас!» — все так же печально и сочувствующий добавил Волси. «Руководство КАС заверило меня, что вашей жизни ничего не угрожает. Они гарантируют вам достойное обращение при условии вашей сдачи и сотрудничества по совершенным преступлениям, включая полное раскрытие шпионской сети». «Он ничего не скажет», — хмуро заявил Джулиани. «Но мои правды готовы только лишь упрятать его в камеру» такое условие содействия согласия в его поимке но уважаемый волсигош неужели нет иного способа кроме пыток и причинения боли дима с удивлением посмотрел на полковника цру надо же джулиани ты стал человеком а если это будет означать что он пробудет в пузыре очень долгий срок уточнил волсигош без еды и воды охнул артайт «Волси, полковник Джулиани прав, у вас же такие технологии, должен быть способ». «А если его нет?» — потупив глаза, спросил Волси Гош. «Блин, это какая-то игра?» «Да нет, тест». «Боже, он точно может сделать все гуманно, а это показуха, но не с целью запугать Лукаса, а с целью проверить их». «Волси Гош». Дима решил, что понял, как правильно ответить на такой вопрос. Иногда жизнь ставит нас перед невозможным выбором, и его приходится сделать. Но человек, оказавшийся на подобной развилке, перестает быть человеком, если принимает его, как само собой разумеющееся течение событий. Я не знаю, какое решение этой дилеммы примут мои коллеги и Кас, но ни одно мне лично радости не доставит. И сам я, если мне пришлось бы сделать выбор, погубить Лукаса или освободить его, рискуя жизнью других людей. Не знаю, как бы я поступил, но знаю, что это было бы чудовищно непросто». Слушая его, один из оперативников КАС тихо выругался, а на лице Коллинз проступила непонятная волкова боль. Да, с одной стороны, он был готов добить гада, причастного к гибели Лёшки Кузнецова. «Тварина. Мерзавец». Но, с другой стороны, если ради спасения души ты готов пойти на все, что угодно, то, скорее всего, потеряешь ее по пути. «Я ждал от одного из вас этих слов», — сказал Волси Гош. «И я рад, что вы все понимаете. Конечно же, у меня есть решение». Он прикрыл глаза, сфера лопнула, и обессиленный Лукас плавно опустился на пол. Он был без сознания. «А как же уничтоженные корабли в Солнечной системе?» – задумчиво произнес Айк. «Там не было подобного решения». «Как сказал Дмитрий Волков, иногда мы оказываемся перед невозможным выбором, но все же делаем его». «Он не опасен?» – уточнила коллинс опасливо подходя к лежащему посреди комнаты человеку. «Совершенно нет». Воздух внутри поля был насыщен наноботами, которые проникли в его легкие и, активировавшись по команде, лишили сознания. Скоро он придет в себя, и эти же частицы займутся его восстановлением. Лукас все же пострадал от высокого давления. Ну а в качестве бонуса ликвидируют любые устройства, встроенные или вшитые в его организм, так что за это можете не переживать. Оперативники подошли к Лукасу и тщательно обыскали его. С него сняли парик, линзы, даже практически всю одежду, одев во что-то, принесенное собой, похожее на тюремную робу. На левой руке Лукаса был какой-то браслет, который тоже аккуратно сняли и передали волсе Гошу. В конце концов, на шпиона и преступника надели какие-то модные наручники. «Я изучу устройство» сообщил бол сгош внимательно разглядывая браслет и поделюсь с вами результатами спасибо кивнул джулиани после чего обернулся к своим людям тернер келли перес сейчас мы выйдем к шаттлу. вы понесете арестованного и будете охранять его там пока мы втроем задержим шмита потом уже отправимся на землю шмита насупил брови айк он наш убийца — уточнил Дима. — Неужели все же немец? — Да, мы узнали это благодаря звонку Артура, — подтвердила коллинс Выяснили, что Грин и Лукас одно лицо, обнаружили, что он здесь и что Шмидт признал в нем некоего Лукаша Зомеля. Шмидт не сопротивлялся. Он сразу все понял и покорно протянул руки, на которые коллинс со вздохом надела наручники. Когда его выводили из блока «С», вокруг выхода столпились почти все члены научной миссии, включая и жертву нападения. Первые слова он сказал только, когда они вышли наружу. «Как вы узнали?» — обреченно спросил Шмидт у Джоанны, которая шла с ним рядом. «Ваша дочь». При этих словах Ральф вздрогнул, и его губы задрожали. «Вы ведь и думали, что ее убил мигрант? Попытка изнасилования, так ведь?» тот молчал. «Следователем был Лукаш Зомель, которого вы хорошо запомнили. Так вот, пришла пора узнать правду, профессор Шмидт. Основная версия заключалась в том, что вашу дочь в порыве ревности убил ее обдолбанный наркотиками парень Эрих Браун. Он до сих пор сидит за это. А Зомель, он же пришелец, известный в КАС под именем Зак Лукас, воспользовался этим, как-то обработал вас и внушил ненависть ко всему, что отличается от привычной вам морали. Возможно, он уже тогда плел сети, и я не исключаю, что вы ему настолько подходили, что и к смерти Лауры он тоже приложил руку. «Лаура, Лаура, как же, но я...» – заплакал Ральф, и Диме стало безумно его жалко. Из уверенного и горделивого ученого Шмидт в мгновение ока превратился в раскаившегося старика с потухшим взглядом, покорно ожидающего кары небесной за свои грехи. «Нам очень жаль, что вы стали жертвой манипуляций», — внезапно добавил Джулиани, протянув Шмидту невесть, откуда взявшийся платок. Поверьте, если мы выясним, что все, что вы совершили, вы сделали в результате какого-то программирования, то следствие учтет этот факт, как смягчающее обстоятельство». «Нет», — гордо распрямился Ральф. «То есть, да, что-то меня заставляло хотеть именно убить, и я действительно убил Прайса и пытался убить Григорьева». Тут Петр с повлажневшими глазами, стоящий неподалеку, вздрогнул. Но до сего момента я не каялся в этих преступлениях, а значит, я виновен и должен быть наказан. Лаура никогда не простила бы меня, и я себя не прощу. Добавил он и снова сгорбился, понурив голову. Вот такие дела. Дима посмотрел на Мари, подошедшую к ним. За Лауру, — мелькнула в его голове мысль. За Лауру Ральф Шмидт ненавидел и убивал а должен был за Лауру жить, в готовности за нее же умереть. Он не понял, ничего не понял, а они все, земляне, когда-нибудь поймут. Перешептывающаяся толпа проводила их до шаттла, где трое агентов уже в полном грозном обмундировании охраняли скованного и все еще не пришедшего в себя Зака Лукаса страшного, но беззубого агента несогласных, которые хотели погубить его мир. «Коллинз, сопроводи арестованных в КАЗ и передай их директору Смиту для следствия», сказал Джулиани, своей напарнице, и та взглянула на него с изумлением. «А я, раз уж тут оказался, задержусь. Мне нужно многое рассказать профессору Уайту и остальным». «Но директива Смита», начала Джоанна, «Я с ним заранее договорился», — перебил ее Сэмюэл. «У меня есть несколько дней отпуска, хочу провести его здесь. Думаю, вы и без меня там разберетесь. Все равно мы все в лифт не влезем». Пожав плечами, Коллинз дала команду, и вся компания втиснулась в шаттл. Перед тем, как дверь закрылась, Дима успел увидеть грустный взгляд Шмидта, которым он окинул их всех. «Я прощаю тебя, Ральф, за Лауру». За последние пару дней произошла масса событий, и Дима, сидя с Айком рядом с их дачей, смотрел на освещенный лучами солнца лагерь, перепачканными в смеси американской почвы и марсианской пыли руками, отправлял в рот плоды их труда и думал. Лукас начал говорить «Ничего конкретного, больше сыпал угрозами и обещаниями неотвратимой кары сверхмогучей расы Зуул, которая завоюет галактику во имя Зу Вечного». Так им дословно через Джулиане передала Коллинз. По ее словам, несмотря на то, что про свою расу он почти ничего не сказал, зато с удовольствием сдал всех пособников, которых уже выискивали и арестовывали по всей планете. Он радостно признался, что использовал психокодирование через специальные маячки, оставленные в крови жертв пособников. Натич Аш, взявшая у Шмита образец крови, уже нашла в нем какие-то мелкие частицы. Как они действовали, пока было непонятно, но, по предположению Кеншо, это был аналог наноботов и гормона адреналина, вызывающего бесстрашие и агрессию, а также притупляющего серотонин и дофамин, связывая их. Человек, зараженный идеей, получив специальный код, проникался жаждой убийства того, кого видел своей целью. Что будет со Шмидтом в связи с полученными данными, было до конца неясно. По законам он являлся убийцей, еще и во всем признавшимся. Но чтобы там ни произошло, он сам себя наказал. И, похоже, с Лешкой Лукас поступил так же. В общем, выходило, что есть какая-то очень могучая раса, которая летает по разным планетам под самым носом у согласия, оставляя последних в полном неведении что, по признанию Волси, вызывало у него тревогу и опасения. Если уж боялся он, то что говорить о простых слабых землянах, которым даже один пришелец доставил уйму проблем. Кстати, Артур с удивлением подметил, что уровень схожести жителей Земли с расой Зоул, если они, конечно, не делали пластические операции для шпионской деятельности, был потрясающим. Сколько еще их агентов, которых Зоам Ват Лур, как представился для следствия Зак Лукас, не сдал, все еще находились на их планете. Как им теперь быть? Какие шаги предпримет Земля для защиты от неотвратимой кары? В чем сможет и в чем не сможет помочь им согласие? Еще немаловажным событием была модель Хилл Ланги, на которой уже работала добрая половина экспедиции. Услышав от Марии про идею Григорьева, Дима был поражен. Его мысли были схожими, но выразить их так ясно он бы, наверное, никогда бы не смог. Самопожертвование как сила неполноценных членов согласия. Ребята смогли это запрограммировать, пока еще проводили донастройку и корректировку параметров, но суть уже казалась понятна. Юные расы, вроде землян, делали согласие непобедимым, способным выдержать натиски любых полчищ и орд. Конечно же, модель не могла показать, какой ценой, но это внушало надежду, хотя Кен Шо пока что воспринимали все как игрушку, которой заняты его друзья и коллеги. Тамош обещала подробно изучить результаты, обещала с самым серьезным видом, но у Ланги, который презентовал ей их идеи, сложилось впечатление, что ее слова напоминали ответ матери-ребенку, построившему пирамидку из кубиков и зовущему ее срочно посмотреть на результат его труда. но ну и, само собой, история с мамой Джессики. Ей, слава богу, становилось все лучше, но Диму не отпускали мысли, что она всего лишь одна из длинного списка нуждающихся в спасении. «Собственные лекарства будут готовы совсем не скоро, а тайно всех не вылечишь». И у отца тоже. Волков сделал один вывод. «Пока люди не знают о согласии, они будут страдать». Пока они не знают о своей грядущей роли в, возможно, подступающей к ним угрозе и Великой войне, они не станут к ней готовиться. Пока они не понимают, какое светлое будущее уготовано им во Вселенной, они не смогут увидеть зла, не сумеют разоблачить манипуляторов и шпионов типа Зоама Ватлура. Но Кас не решался сказать людям правду. Правительство, хотя приняли согласие умом, не принимали его сердцем и боялись. Боялись потерять привычный контроль. Боялись разрушения экономики вследствие поставок не только технологий, но и товаров Кеншо. Боялись утратить монополию распоряжаться душами народов. А раз боятся они, то кто-то должен выступить от имени Земли. Айк с твердостью в голосе произнес он, растирая между ладонями кашицу и земли ботвы Редиса. «Я должен все рассказать людям. Абсолютно все. «И прямо сейчас». Кинг посмотрел на него, слегка прищурив глаза, и молчал около минуты. «Ты это серьезно, что ли?» Наконец спросил он, но не выглядел удивленным. «Может, думал о том же самом, пока они сидели тут полчаса, наблюдая медленно текущую из шланга на грядку воду?» «Полностью». Не моргнув глазом, без промедления ответил Дима. «Я просто знаю, что поступить так будет правильно, и я это сделаю. Это будет моя ответственность». «А зачем говоришь мне? Ждешь, не буду ли я тебя отговаривать?» «Не знаю. Просто почувствовал, что хочу рассказать и рассказал. Если хочешь, отговаривай. Если можешь, останавливай. Твое право», – меланхолично ответил Волков. Сейчас он был уверен в своей правоте настолько, что был готов на то самое самопожертвование ради других. Пусть его потом посадят, объявят сумасшедшим, да что угодно. Просто так нужно, просто пришло время сделать это. — Спасибо, что доверился, пилот, — после еще минуты тишины сказал Кинг. — Всегда пожалуйста, капитан, — кивнул тима Что ж, пойдем, сделаем это. Таик встал и протянул ему руку. Волков удивленно посмотрел на него. «Чего вылупился? Ты думал, что я позволю тебе взять всю ответственность на себя? Вставай, нам нужно пойти к волсе Гошу и обсудить все с ним. Надо понять, как именно мы сообщим всей Земле, что она теперь член самого могучего союза галактики». Невероятное ощущение братского единения наполнило его душу, и Дима встал, схватившись за руку друга. Да, они сделают это вместе. Русский и американец, вопреки всему тому, что случалось между их народами раньше, приведут в 8 миллиардов человек в будущее. Странное чувство дежавю крепко засело у него в голове. Ровно так же вечность назад они сидели и принимали решения за всю землю. Вопреки тому, что им передали из штаба, который тогда еще не назывался Касс, они договорились пойти на пятую последнюю попытку вступить в согласие и сделали это единогласно, вопреки всем существующим между ними до того момента разногласиям. «Сегодня они с Айком собрали всех для такого же трудного решения». Кинг доверил ему рассказать все, и Дима с тяжестью на сердце поделился с друзьями планом. План принадлежал ему, но Уолси Гош согласился помочь только в том случае, если все восемь принявших согласие землян единогласно выберут этот путь. Поэтому Кинг организовал общий сбор, чего, за исключением ужинов, не случалось уже очень давно. Дима говорил и смотрел на друзей, сколько они пережили вместе. Годы подготовки и испытаний на земле, страх и эйфорию полета сквозь бездну Солнечной системы, тяжесть посадки и установки лагеря, конфликты за никчемную власть, ревности подозрения, страдания и решимость. Когда-нибудь он напишет об этом книгу, чтобы историки будущего ничего не исказили, не представили их более чистыми и великими, чем они являлись на деле. И вот сейчас, когда он, простой саратовский парень, ставил перед ними новую невозможную задачу, то оглядывал всех и каждого сидящих рядом. Мари была серьезна, она, видимо, чувствовала, какой груз он взваливает на них, и какой тяжеленный камень из-за этого лежит на его душе. Джессика плакала и кивала. Шан гладил ее по плечу и печально улыбался. Рашми светилась надеждой, крестов сжимал кулаки и глядел в стол. Митчика прижимала к себе малышку косей и что-то ей шептало с тихой нежностью на лице. Никто не перебивал, никто не спорил. Когда Дима закончил свой, в общем-то, не очень длинный рассказ, он замер, ожидая их слов. — Дима, я буду с тобой, ты же не сомневался? — спросила Мари. Нет, милая, не сомневался, иначе бы и не решился на подобное. «Я целиком за, могли бы и не спрашивать». Джессика вытерла слезы и на ее лице расцвела улыбка. «Давайте сделаем это!» Рашми подбежала к Айку и Диме, сидящим рядом, и обняла их. Кинг молча поцеловал ее в щеку и засмеялся с ней на пару. «Это может стать нашей самой большой ошибкой», — Крис поднял взгляд. «Нас могут не простить, все же понимают», — спросил он у всех, но глядел только на жену. «Да», — коротко ответила Митчика, еще крепче прижимая к себе дочь. Других комментариев в ответ ему не последовало. «Что ж, мы с женой подписываемся». Глаза Криса наполнились решимостью. «Неважно, как каждый из вас сделает выборы, по какой причине». «Согласие в лице Кеншо принимает любой ваш мотив, если решение станет единогласным», — сказал им Волси. «Только чур помни, Дима», — хлопнул по столу Шан, вставая. «Моя Джесс предложила это первой. Я в деле». «А никто и не возражает», — сообщил Айк. «Что ж, тогда сейчас ничуть не хуже, чем завтра. Мы можем пойти и все рассказать». И они пошли. Неужели уже сегодня они будут на земле и расскажут всему человечеству о согласии, о несогласных расах, о великих чудесах и страшных ужасах Вселенной? Да, черт возьми, они точно должны были это сделать, хотя бы за Лауру. Когда они вместе с Волсей и Тамож, собравшиеся лететь вместе с ними, подошли к кораблю, и из того стал выдвигаться язык трап за ними наблюдали со всех сторон. Из модулей выходили люди, видимо, слухи распространялись быстрее, чем они шли. Благодаря, скорее всего, Итану Муру или Алисии Райт. Они сидели и общались с Томож, когда бравая команда заглянула в аудиторию, и Волси Гош, не видя повода скрывать информацию, сообщил ей, что она нужна ему, чтобы вместе лететь на Землю и сообщить людям про согласие так что глаза стоящих поодаль ученых и философов были исполнены любопытства Дима заметил идущих к ним и о чем-то спорящих Артура и Генриха, а также бегущего и чуть не падающего от все еще непривычной гравитации Сэмюэла Джулиани. — Подождите, подождите! — махал он им. — Вы что, вы куда собрались? Айк вздохнул и посмотрел на Диму взглядом, который говорил, — Готовься, сейчас начнется спектакль. Да, он прав. Может, их попытаются арестовать. Вполне вероятно, и в духе полковника, хотя, следует признать, тот очень сильно изменился за последнее время. Его простил даже Артур, что уж говорить об остальных. У Димы даже мелькала мысль, что если бы Джулиани тогда не сделал того, что сделал, они бы так и не поняли сути согласия и не смогли бы пройти испытание Но для себя он твердо решил, что никто и ничто его не остановит. Или, по крайней мере, не остановит их всех. «Куда?» — Сэмюэлл добежал весь пыльный из-за пары падений, которых не удалось избежать, и остановился рядом с ними у самого подножия трапа. «Куда вы? Что происходит?» «Полковник Джулиане», — Айк поднял руку в знак приветствия или, что было вероятнее, в знак мирных намерений. «Не нужно. Мы все решили». «Просто не мешайте нам, пожа «Нет, нельзя!» Тот недослушал и, выпучив глаза, схватил Айка за руку. «Прошу вас, нет, умоляю вас! Это может обрушить все. Люди совсем не готовы. Они трусливы, они жадны. Вы не видели того, что видел я. Вы совершаете огромную, чудовищную ошибку. Вы просто не имеете права на такое». Там, на земле, полно бизнесменов, преступников, фанатиков. Надо же сначала подготовить. Его голос то угрожал, то почти юлил. Двумя руками он пытался тянуть Диму в сторону от трапа. Надо всю эту философию сначала подвести, всех перевоспитать. Я не могу вам позволить, поймите меня. Вы готовитесь выступить против концепции КАСС. Кинг аккуратно отдернул свою руку, но Джулиани все же пошатнулся, и у него из-за пояса выскочил и упал на землю пистолет. Все уставились на оружие, воцарилась пауза на несколько секунд, после чего агент нагнулся и, аккуратно подняв ствол, продолжил монолог. «Господа, ну прошу вас, не надо, не делайте этого. Давайте хотя бы уведомим о планах Оливера. Может, его аргументы будут логичнее моих». Что ж, полковник, Дима решил раз и навсегда поставить точку в данном вопросе и был готов рискнуть, возможно, даже принести себя в жертву. Хотя мысль о горячей пуле, вонзающейся в него, пугала неимоверно. Концепцию Каспора менять. Если у Оливера она такая же, как у вас, то и ему тоже стоит пересмотреть подход. А вам сейчас надо сделать выбор – отпустить нас или арестовать. Начните с меня, прошу вас. Он схватил пистолет Джулиани вместе с его рукой и направил на себя. Мари вскрикнула. «Дима, что ты делаешь, а?» Кинг встал слева от него. «Не вмешивайся, Айк». Он понимал, что это все очень опасная игра, но слова вылетали сами помимо его воли. «Давайте арестуйте меня, Джулиани. Или уйдите и не мешайте нам сделать то, что мы решили». Джулиани отпустил пистолет и отошел на пару шагов назад. Дима аккуратно положил оружие, оставшееся у него в руке на землю, повернулся к Мари и улыбнулся ей. Хотя у него так дрожали колени, что ему очень хотелось упасть. Нойман подбежала к нему и обняла. «Ты идиот, Волков!» — шепнула она ему на ухо. «Вы... Вы сумасшедшие! Я не собирался арестовывать вас или тем более стрелять!» Джулиани выглядел обескураженным. Да и пистолет даже не заряжен. Простите. В этот момент подошли спешащие ланги и Уайт. Да и остальные постепенно подтягивались все ближе и ближе, так что их разговор уже не был приватным. Десятки ушей слышали и десятки мозгов переваривали услышанное и увиденное. Отовсюду слышался рокот. Полковник Джулиани. Артур, в свою очередь, дотронулся до плеча агента и тот вздрогнул. «Если вам нужно найти виновного, то можете назначить и меня». «Артур, вы вы же знаете, я виноват, я признавал это сотню раз, но я...» Сэмюэл махнул рукой и отвернулся. «Не стоит переживать, полковник», — успокаивающе произнес Уайт. «Вы же понимаете, хотя бы в глубине души, что принято верное решение». Эти ребята были правы тогда, и вот увидите, окажутся правы сейчас. Но если вам нужен козел отпущения, то пусть им буду я. Причем я даже злиться на вас не буду, ведь ваш мотив мне вполне понятен. Возможно, я и сам до конца не уверен, что настала пора рассказать все людям. Но тот факт, что я сомневаюсь, не говорит о неправильности решения». «Человеку свойственно сомневаться. Вы думаете, что, к примеру, Волков не задумывался на тему, мол, а что, если это ошибка?» Профессор оглядел их всех, Дима молча кивнул, подтверждая его слова. «Так вот, правильным решение делает не отсутствие колебаний при его принятии. Зачастую именно самые глупые поступки совершались без раздумий. А что тогда делает решение правильным?» — спросил Джулиани. Казалось, что он уже забыл, зачем все тут собрались, и просто слушал размышления Артура. А тот и правда рассказывал очень интересные вещи. «О, я пока не знаю, просто чувствую в данной ситуации, что ребята двигаются в верном направлении. Может быть, Кен Шо вам помогут разобраться?» Он повернулся к Томош и улыбнулся ей. «Томош!» «Есть ли у вас ответ? Как понять, что решение верное?» Та подошла поближе и задумалась. «Этого не знает никто. Верное и правильное — слова, которыми можно описать что угодно. Верное для чего? Правильное с какой точки зрения?» Медленно произнесла она. Но давным-давно один наш философ предложил термин, как бы сказать на английском, «просогласное», «Нет», — там задумалась. «Не знаю, нет у вас такого слова. Называйте это решением по согласию и на согласие, а слово придумайте сами. Смысл в том, что вы порой можете поступить так, чтобы согласие окрепло, но нарушите его основу. Или же можете соблюдать все постулаты, но ослабить его при этом. Это все не то». «Но вот если вы смогли выполнить сразу оба условия, то поступили бы по согласию и в согласии». «Самосогласное решение», — негромко произнес Дима. «Нормально звучит?» «Да нет, глупо». «Может, и так», — прищурила левый глаз тамож, слегка согнув левое же ухо. «Так вот, правильное ли решение лететь на землю и все рассказать, я не знаю, но оно...» «Самосогласная». «Блин, плохо же звучит». «Что ж, если это так, то мне остается только сдаться». Джулиани подобрал пистолет и заткнул его за пояс. «Летите, а я сам побуду козлом отпущения. Позвоню в кассу и предупрежу их, чтобы встречали и не вздумали случайно атаковать корабль». «Мы можем сказать, что вы пытались нас задержать», — сказал Айк, — «но у вас ничего не вышло». «Зачем?» – Сэмюэл улыбнулся и пожал плечами. «Меня ждет наказание в любом случае. Если я вас отпустил, меня накажет начальство. Если я вам мешал, меня накажет история. Решайте сами, пусть будет так, как вы сочтете правильным». «Ну, в таком случае...» – кисло улыбнулся Артур. «Мы с Ланге останемся, чтобы разделить вашу участь». До Земли корабль долетел почти мгновенно, но Айк предложил не появляться прямо над планетой, а зайти в атмосферу на гравитационных двигателях. Единогласно они решили, что правильным будет приземлиться перед зданием ООН в Нью-Йорке. Где-то с высоты в тысячу километров начали спускаться. Интересно, Джулиани убедил Касс, чтобы их не трогали? Что все-таки будет, если обеспокоенная военщина решит ударить по кораблю истребителями или, что еще хуже, ядерным оружием? Скорее всего, ничего. Для него ядерное оружие, как иголка для танка. Но никто, слава богу, так и не атаковал, поэтому спустя пять минут Волси Гош объявил, что корабль висит в километре над финансовой столицей мира. «Что дальше?» – уточнил Крис, глядя на Диму и Айка. «Так, они все думают, что план есть, а ведь он существовал только в общих чертах, без деталей, хотя...» «Волсегош», — спросил Волков, — «может ли корабль транслировать наше изображение и звук всего, что происходит здесь, прямо на небеса, над каждым крупным городом мира?» «Это энергоемко, но возможно», — ответил тот, подумав. «Если вам нужно, около миллиона изображений мы потянем». «А перевод? Можно ли сделать перевод на все языки, чтобы люди услышали нас на своем родном?» — уточнила Джессика. «Это еще легче, тут не будет проблем», — кивнул Волси Гош. Он закрыл глаза и начал мысленно общаться с кораблем, отдавая ему такой непростой приказ. Удивительно, но управление даже в области таких нестандартных приказов было, судя по всему, настолько интуитивно понятным, что спустя секунд десять, открыв глаза, инопланетянин сказал «Сделано. Через пять секунд мы будем в эфире. Начинайте». «Блин, так быстро. Кто же начнет?» Дима оглядел всех, но никто не рвался быть первым. «Эй, вы чего? Но кто же? Что стоите, раскрыв рты?» «Черт, но ведь уже пора!» «Хороши они, прилетели, а сказать нечего!» «Здравствуйте, друзья!» Начал он сам, и сразу стало стыдно, поскольку совсем непонятно, что сказать дальше. Поэтому Волков решил говорить, как будто стоит у доски с докладом. «Меня зовут Дмитрий Волков. Я космонавт планеты Земля, участник полета на Марс». Со мной вы видите других колонистов, а также Косей, дочку Кристофа Ламбера и Мичико Камацу, родившуюся на Марсе. Для девочки это первый визит на нашу с вами родную планету. Блин, что же за фигня лезет изо рта? Он огляделся и увидел ободряющую улыбку Мари и подмигивание Айзека Кинга. Спасибо, милая. Так точно, капитан. Продолжим в том же духе. Незнакомые вам люди – это Волси Гош и Тамош нучгош наши друзья из расы Кеншо, принявшие Землю в Великий Союз Миров, который называется просто и невычурно. Согласие. Именно они по нашей просьбе доставили нас всех сюда на корабле, который только что спустился с орбиты и висит над Нью-Йорком. Мы здесь потому, что единодушно решили, что хотим донести новость всем сразу, минуя политиков и журналистов, без приукрашивания и сокрытия тайн. И я начну с самого главного. Теперь мы не одни во Вселенной. С нами вместе миллионы миров, заселенных так похожими на нас людьми, и мы хотим, чтобы в обычный, но особенный день каждая женщина и каждый мужчина Каждый старик и каждый ребенок ликовал, узнав, что Земля наконец-то нашла свое место среди равных раз галактики. Дима закончил говорить и почувствовал, как на глаза наворачиваются слезы. Боже, как он, будучи мальчишкой, мечтал увидеть в небе такое чудо, а сейчас он его сотворил для миллиарда мальчишек Земли. Они все-таки сделали это. Он молчал, и слово взяла Томуш представилась и рассказала о себе и своей расе коротко и емко инопланетянка была счастлива по ней действительно видно неужели они с самого начала только и ждали подобного момента, а как же иначе ведь кэншо пять тысяч лет следили за ними и охраняли их покой для них происходящее было не менее важным чем для землян потом каждый из присутствующих добавил что-то от себя и все по делу и все выглядели счастливыми. Даже малышка Кассей, уже ставшая самой знаменитой девочкой двух планет, порадовала землян внезапным плачем. Слова Айзека Кинга о том, что Вселенная полна не только гармонии, но и опасностей из-за несогласных рас, сказанные с суровым лицом, знакомым многим на Земле по обложке журнала «Таймс», вероятно, могли добавить ложку дегтя в общую бочку меда, но закончил он все равно на позитиве уверив людей в том, что нет такой опасности, которую согласие не смогло бы преодолеть. И Дима понял, что каждый здесь и правда в это верит. от чего тогда бояться? Что может разрушить счастливое будущее планеты Земля? Когда они закончили, с ними вышел на связь генеральный секретарь ООН, и его голос тоже транслировали на всю планету. Видимо, все же они очень быстро приняли решение. А какие у них оставались варианты? От имени Объединенных Наций Планеты Земля мы приветствуем Согласия, Его представителей и наших славных колонистов и приглашаем всех спуститься к нам. Мы рады и счастливы принять вас и подтвердить, что Земля безоговорочно вступила в Согласие и продолжит вместе с Ним идти к светлому будущему. Трансляция, по словам Волси Гоша, переключилась на вид корабля, спускающегося прямо в реку Гудзон перед зданием ООН. Когда корабль завис в метрах в пятидесяти над поверхностью воды и из него протянулся длинный трап, Дима внезапно понял самое главное. «Мари, а ведь мы дома!» Это осознание постепенно пришло ко всем. Никто из них не рассчитывал увидеть Землю раньше, чем через три с половиной года, но вот она, прямо там, на конце длинного трапа, основанием упершегося на поляну перед зданием ООН. Пусть и Америка, но все равно Родина. Друзья рядом с ним смеялись и плакали от счастья, целовались и обнимались, когда шли по трапу. Вокруг корабля основали вертолеты охраны и различных СМИ, а внизу собралась огромная толпа, ликующая и машущая руками. Люди выбежали из машин, остановили паромы и баржи, бросили все дела. И ведь такое творилось по всей планете. Для Земли это было чудо, а для колонистов с Марса это был дом. Просто дом. «Милая, помнишь, я тебя уговаривал колонизировать Тау-Кита вместе?» Дима взял Мари за руку и посмотрел ей в глаза. Она подмигнула ему. «Нет, я не передумал, но, может быть, мы полетим чуточку позже». «Ну, раз ты сам предложил, то почему бы и нет? Давай задержимся ненадолго», — засмеялась она. «Сейчас для начала нас ждет город Саратов. Ты же помнишь, что обещал родителям привести из космоса звезду?»